100. Это было трудное время. Рина перестала бывать у сестры, но Лила не хотела отказываться от занятий с Ринуччу и Дино и втайне от Стефану стала сама ходить к брату. И пыталась ей мешать, и Лиле приходилось ей объяснять, что она развивает в детях способности к вниманию и тренирует им пальчики. Она даже призналась, что мечтает собрать для своих занятий всех детей квартала. «Ты чокнутая», — ответила ей Пинуча. «Мне нет дела до твоих затей. Хочешь отнять у меня ребенка, Сожрать, как ведьма? Пожалуйста, сколько хочешь. Мне он не нужен. Я никогда его не хотела. Твой брат испортил мне жизнь, а ты портишь жизнь моему брату. Правильно он наставляет тебе рога. Так тебе и надо». Лила пропустила ее слова мимо ушей. Она не стала выпытывать у заловки, что та имеет в виду, и лишь махнула рукой, словно отгоняла муху. Взяв на руки Ренучо, она ушла искренне жалея племянника. Но дома на нее вдруг накатил страх. Если Стефано ходил к проституткам, ее это мало волновало, даже наоборот, не будет приставать к ней. Но после слов Пенучи она испугалась за сына. Если Стефано завел любовницу, он захочет проводить с ней дни и ночи. Вдруг он выгонит ее из дома. До сих пор вероятный разрыв с мужем казался ей спасением. Теперь она боялась, что потеряет и дом, и деньги, и свободное время, все, что позволяло ей растить ребенка в самых лучших условиях. Она стала плохо спать. Как знать, может, вспышки гнева Стефано свидетельствовали не только о его взрывном характере, связанном с дурной кровью. Может, он и правда влюбился в другую, как она когда-то влюбилась в Нину. И жизнь в клетке брака и отцовства стала для него невыносимой. Сколько бы Лила над этим не размышляла, она не знала, что ей теперь делать. Она понимала, что должна решиться и взглянуть правде в глаза, но продолжала тянуть, надеясь, что Стефану, увлеченной любовницей, оставит ее в покое. Она убеждала себя, что ей надо потерпеть еще пару лет, пока не сформируется личность мальчика. Она снова стала следить за чистотой в доме, готовила ужин и накрывала на стол. Но после скандала с Рино Стефано так и не смягчился. Он вечно ворчал и ко всему придирался. «Что случилось?» — спрашивала Лила. «Деньги». «И только-то?» «Что значит «и только-то?» — возмущался Стефано. Для него все жизненные проблемы сводились к деньгам. После ужина он подбивал баланс и ругался сквозь зубы. Новая лавка уже не приносила прежнего дохода. Салара, в особенности Микеле, вели себя так, словно обувной бизнес принадлежал теперь только им, и забирали всю прибыль себе, даже не ставя в известность ни его, ни Рино, ни Фернандо. Старые модели Чарула для них за гроши выпускали пригородные фабрики, а разработку новых моделей Салара. Они поручали известным мастерам, которые на самом деле лишь выносили небольшие изменения в рисунке Лилы. В результате маленькая фабрика Рино и Фернандо неудержимо двигалась к банкротству, таща за собой Стефану, который вложил в нее собственные средства. «Поняла? Да. А раз поняла, отвяжись от меня». Но Лилу и его доводы не убеждали. У нее складывалось впечатление, что муж нарочно преувеличивает трудности, возникшие не вчера, чтобы скрыть подлинные причины своего недовольства и неприязни к ребенку, которую он с каждым днем демонстрировал все откровение. Он обвинял Лилу во всех смертных грехах, но особенно в том, что она испортила его отношения с Салара. Что ты ему сделала этому чёртову Микеле, что на меня взъелся? — крикнул он как-то раз. — Ничего, — ответила Лила. «Быть того не может. Он без конца тебя поминает, а зло срывает на мне. Сходи к нему и выясни, что ему нужно, не то я вам обоим шею сверну». «А если он хочет меня трахнуть, мне что, лечь под него?» — резко спросила Лила. Через секунду она пожалела о том, что у нее вырвались эти слова. Обычно ей хватало выдержки презрительно промолчать, но было уже поздно, и Стефано влепил ей пощёчину. Лила ее почти не заметила. Стефану ударил ее не всей ладонью, а лишь кончиками пальцев, но то, что он сказал потом, задело ее намного больнее. Вот ты все читаешь, все учишься, но в душе ты все та же похотливая сучка. Меня от тебя с души воротит. После этого случая он стал приходить домой все позже и позже. По воскресеньям, вместо того, чтобы спать до полудня, как он привык, он уходил из дома ни свет, ни заря, и пропадал на весь день. Если Лила заговаривала с ним о домашних проблемах, он впадал в ярость. Например, с наступлением жарких дней она спросила у него, как он собирается организовать для Ренуччо отдых на море. «Сядешь на автобус и съездишь на ближайший пляж», — ответил он. «Почему ты не хочешь снять нам дом?» — возмутилась Лила. «Зачем? Чтобы ты там трахалась, с кем попала с утра до вечера?» Он вышел из дома и вернулся только на утро. Через несколько дней все выяснилось. Лила с коляской отправилась в центр. Она искала книгу, на которую ссылался автор той, которую она читала, но в книжных ее не было. Немного уставшая, она дошла до пьяца-мартири и решила зайти к Альфонсо, который с большим удовольствием распоряжался в магазине, попросить его о помощи. У входа она столкнулась с красивым, элегантно одетым молодым человеком, которого звали фабрицу Это был не клиент, а друг Альфонсо. Лила остановилась немного с ним поболтать. Оказалось, он знал кучу вещей. Они поговорили о литературе, об истории Неаполя и о детском образовании. Последняя тема была Фабрицио особенно близка, потому что он писал по ней диплом в университете. Альфонсо молча слушал их разговор, а когда Ренуччо заплакал, взял его на руки и начал баюкать. Тут появились покупатели, и Альфонсо переключился на них. Лила еще немного поговорила с Фабрицио, она уже так давно не общалась с человеком, способным поддержать интересную беседу. Фабрицио начал прощаться, и Лила с детской бесцеремонностью расцеловала его, а затем и Альфонса в обе щеки. «Какое удовольствие с тобой говорить», — сказал Фабрицио с порога. «Взаимно». Лила погрустнела. Пока Альфонсо обслуживал клиентов, она вспомнила всех, с кем познакомилась за время работы в магазине. Вспомнила Нино, опущенную ставню, полумрак и волнующие разговоры. Ровно в час Нино заходил в незаметную дверь, а в четыре через нее же уходил. Может быть, это все и только приснилось? Она с недоумением огляделась. Нет, она не тосковала ни по тому времени, ни по Нино. Она понимала лишь, что время прошло, и то, что было когда-то таким важным, сегодня потеряло значение оставив раздрай в душе и мыслях. Она взяла на руки Ренучо и уже хотела уйти, когда в магазин вошел Микеле Салара. Он тепло поздоровался с Лилой, потискал Дженаро и сказал, что он очень похож на мать. Потом он пригласил ее к бару, угостил кофе и предложил подвезти домой на машине. Как только они тронулись с места, Микеле сказал, «Лина, бросай своего мужа. Прямо сегодня». Я позабочусь о тебе и о твоем сыне. Я купил квартиру в Вомеру на пиаце Артисти. Если хочешь, съездим туда, и я все тебе покажу. Я выбирал ее и думал о тебе. Можешь делать там, что хочешь. Читай, пиши, изобретай, что в голову взбредёт. Спи, смейся, занимайся с Ренуччо. что мне нужно, — это смотреть на тебя и слушать, что ты говоришь». Микеле впервые говорил с ней без своей обычной иронии. Он вел машину, все время бросая на нее короткие встревоженные взгляды, стараясь угадать, что она думает. Но Лила смотрела на дорогу, одновременно отбирая у Дженаро пустышку, к которой он, по ее мнению, слишком привык. Мальчик отталкивал ее руку. Когда Микеле наконец умолк, Лила, которая слушала его, не прерывая, спросила. «Это все?» «Да». «А как же Джильола?» «При чем тут Джильола?» Ответь мне да или нет, а там видно будет. Нет, Микеле, мой ответ нет. Я не захотела быть с твоим братом и с тобой не хочу. Во-первых, потому что ни ты, ни он мне не нравитесь, а во-вторых, потому что вы оба думаете, что можете получить все, что захотите, не взирая ни на какие правила. Да дай-то ему эту соску, что он у тебя плачет. Пробормотал Микеле и мрачно добавил: Подумай, Лина. «Очень может быть, что уже завтра ты об этом пожалеешь и сама ко мне прибежишь». «Это вряд ли». «Ах так? Ну тогда слушай». Он рассказал ей о том, о чем знали уже все, даже твоя мать, твой отец и твой придурок-брат, которые ничего тебе не говорят, чтобы не поднимать шума. Любовницей Стефана была ада, и их связь началась давно, еще до поездки на Искью. «Пока ты сидела на той вилле», — сказал Микеле. Она каждый день таскалась к тебе домой. По возвращении Лилы любовники ненадолго затаились, но вскоре взялись за старое. А когда Лила на месяц исчезла, почти открыто стали жить вместе. Недавно Стефано снял квартиру на Ретифило, и там виделся с Адой. Ты мне веришь? — Верю. — И что думаешь? — Что тут было думать? Лилу поразило не то, что муж завел любовницу, и что этой любовницей оказалась ада, а то, как он бесился, когда приехал за ней на Искью. Она вспомнила, как он орал и как избил ее. «Вы все мне противны, и ты, и Стефану, и все остальные».